СОБЫТИЕ СОРОКОВОЕ Я не знаю, чего я хочу, но я этого добьюсь. Фредерик Бегбедер. Говорить — это одно, а совсем другое действие. Мелкая моторика рук. Если нужно все время распевать интернационал, чтобы губы, язык и прочие гортани научились шипящие согласные произносить и букву «Р», то с мелкой моторикой те же самые проблемы. Когда сознание Виктора Германовича вселилось в тушку Сашки-дурня, то он ложку мог только зажав в руке держать и еще и частенько ее мимо рта проносил. Упражнения с камнями и просто постоянное движение пальцами позволили ложкой в рот сначала попадать, а потом удержать ее тремя пальцами. Занятие Виктор не прекращал, и теперь вполне себе уверенно не только ложку, но и карандаш мог тремя пальцами удержать. Но это все правой рукой, с левой пока так не получалось. Еле-еле добился того, чтобы вилка из нее не вываливалась. Карандаш был без всяких надписей. Он не был покрашен и был значительно большего диаметра снаружи, чем привычные коху карандаши. Виктор взял его в руку и повертел, разглядывая. И офигел. Это был полный пипец. Карандаш был цельным. В цилиндре умудрились высверлить отверстие, а потом как-то впихать туда грифель. «И где делали?» поинтересовался у генерала Сашка, вращая в руках карандаш. «В Англии закупаем», – за командира ответил один из штатских. «Понятно». Виктор Германович как-то смотрел передачу по телеку про Ломоносова. Там рассказывали, что сей муж еще чуть не век назад организовал производство карандашей в Архангельской губернии. Несколько деревень делала. «Это понятно. Летом мужики на промысле в море. А чем зимой заниматься? Сидят в избе и карандаши делают». И делали они их по 5 штук в день. не быстрый процесс. И не быстрый он именно потому, что делался цельным. Разбавленную водой смесь графита, глины, жира, сажи и клея заливали в отверстие в деревянной палочке и специальным образом выпаривали. В Европах деревянную палочку сначала делали в основном из красного или вирджинского кедра но из-за дороговизны сырья американские и европейские производители перешли на калифорнийский кедр. С вирджинским кедром и у нас побежали, зато в нашей стране растет много липы и альхи, поэтому для производства карандашей использовали именно их. Выходит, сейчас даже в Англии все еще продолжают делать карандаши из цельного цилиндра. Интересно, а ведь полвека прошло. Ох решил подумать о производстве клеенных карандашей. Он понятия не имеет о точном составе смеси для изготовления стержня. Но услышал про сажу, графит, жир и глину. Зато точно понимает, что карандаш нужно склеивать из двух половинок. И знал, что просто прорывом станет, когда карандаши станут делать шестигранными, чтобы они со стола не скатывались. В той же передаче показывали, как это делается на современных заводах. Изготавливают две дощечки с кучей бороздок, устанавливают в нижнюю графитовые стержни и промазывают деревяшки и верхнюю, и нижнюю клеем, чтобы он грифеля не коснулся. Склеивают и под пресс, а только потом разрезают на отдельные карандаши и делают шестигранными. И в конце красят и сушат. Если взять в компаньоны химика и купца пронырливого то можно и состав грифеля, и параметры сушки быстро определить оптимальные, и наладить производство, и разорить купцов, что возят их из Англии. Пока мозги строили грандиозные планы по обогащению, руки действовали. Он обмерил сломанную детальку паровой машины и стал на листках бумаги изображать ее сначала в трех проекциях с указанием размера, Когда с этим справился, то на новом листке начертил оси под 120 градусов, разметил примерно волосяными линиями и стал откладывать на осях размеры. Следом соединил их пожирнее и сделал штриховкой обозначение четверти разреза. Самое тяжелое оказалось нарисовать овалы отверстий. Специальной линейки нет и пришлось это делать от руки. Получилось немного кривовато. Виктор хотел попросить резинку, но вспомнил, что их точно еще не изобрели. И над этим точно стоит подумать. Тоже можно стать монополистом и кучу денег заработать. Чуть криво получилось. Развел он руками, передавая готовый чертеж в аксонометрической проекции. Штатские забежали за спину генерала и уставились на чертеж. Князь Балаховский сначала остался сидеть с победным видом, глядя на сослуживцев. Но потом не утерпел и тоже прошел к столу. «Да, господа, это не та ерунда, что нам от англов приходит. Вот, мать вашу, как надо чертежи рисовать. Геннадий Петрович, Николай Иванович, нужно срочно организовать курсы на нашем заводе и всех, кого следует, обучить такому способу чертежи изготавливать. А Александра...» Александра Сергеевича нужно немедленно ввести в штат завода и поставить обучать этих выбранных мастеров и конструкторов.